Воображаемые сообщества. И община тоже не вполне исчезла из нашего мира. Поскольку люди на протяжении миллионов лет развивались именно как общественные животные, нуждающиеся в племенных узах, община не может исчезнуть, не оставив вместо себя некоего эмоционального эквивалента. Сегодня основную часть материальных потребностей удовлетворяют государства и рынки, но чем они заменят внутриплеменные связи? Рынки и государства выращивают взамен воображаемые сообщества из миллионов незнакомых друг с другом людей и подгоняют эти новые общины под государственные и коммерческие нужды. Такие сообщества состоят из людей, которые на самом деле ничего друг о друге не знают, но воображают, будто близко знакомы. Это не такое уж новое изобретение. Королевство, империи и церкви тысячелетиями функционировали именно как воображаемые сообщества. В древнем Китае десятки миллионов людей считали себя членами одной семьи, отец которой император. В средние века миллионы благочестивых мусульман видели друг в друге братьев и сестер внутри единой великой общины ислама. Но эти воображаемые общины все же играли второстепенную роль по сравнению с соседской общиной из нескольких десятков людей, знакомых с рождения. Эти малые общины заполняли эмоциональный мир каждого своего члена, обеспечивая ему выживание и защиту. В последние два столетия соседская община пришла в упадок, и эмоциональный вакуум заполняют общины воображаемые. Два важнейших примера подобных общин – нация и потребители. Нация – воображаемое сообщество государства, потребители – воображаемое сообщество рынка. Обе эти общины – воображаемые, потому что все потребители на рынке или все члены нации не могут на самом деле знать друг друга в том смысле, в каком знают друг друга жители деревни. Ни один немец не знает близко 80 миллионов своих соотечественников или 500 миллионов потребителей из стран общего рынка, в дальнейшем ставшего ЕС, а потом и Евросоюзом. Консьюмеризм и национализм – неустанно стараются убедить нас в том, что миллионы чужаков принадлежат к одной с нами общине, что у нас общее прошлое, общие интересы и общее будущее. Это отнюдь не ложь. Подобно деньгам, компаниям с ограниченной ответственностью, правам человека, нации и потребители — интерсубъективные реальности. Они существуют только в нашем коллективном воображении, но мощь их чрезвычайно высока. Пока миллионы немцев верят в существование германской нации, приходят в волнение при виде национальной символики, пересказывают немецкие национальные мифы и готовы жертвовать деньгами, временем и жизнью во имя германской нации, Германия остается одной из самых могущественных стран мира. Нации – не желают признавать себя продуктом воображения, а не, дескать, природное и вечное единство, зародившееся в первобытную эпоху, когда кровь народа смешалась с почвой Отечества. Это, конечно же, гипербола. В столь отдаленном прошлом нации, хотя и существовали, но роль их была намного меньше нынешней, потому что намного меньше была и роль самого государства. Житель средневекового Нюрнберга, возможно, и чувствовал некую любовь и лояльность к немецкому народу в целом, но гораздо сильнее была его любовь и лояльность к семье и соседской общине, от которых он полностью зависел. Кроме того, мало какая даже из действительно значимых древних наций дожила до сегодняшнего дня – Почти все существующие теперь народы сформировались только после промышленной революции. Ближний Восток вооружит нас множеством примеров. Сирийская, Ливанская, Иорданская и Иракская нации – продукт проведения границ на глаз по песку французскими и британскими дипломатами, не принимавшими в расчет местную историю, географию и экономику. В 1918 году эти дипломаты решили, что народом Курдистана, Багдада и Басры быть отныне иракцами. Именно французы первыми определили, кто сириец, а кто ливанец. Потом Саддам Хусейн и Хафис аль-Асад Из кожи вон лезли, пытаясь укрепить в своих подданных сфабрикованную англичанами и французами национальную идентичность, но их пафосные речи об извечной иракской или сирийской нации мало кого убедили. Нет, конечно, с нуля нацию не построишь. Те, кто взялся за конструирование иракской или сирийской нации, пустили в ход реальный исторический, географический и культурный материал, порой в самом деле столетней и тысячелетней давности. Саддам Хусейн присвоил наследие Аббасидского халифата и Вавилонской империи, он даже одному из военных подразделений дал наименование дивизия Хаммурапи. Но это не придает древности иракскому народу. Если я испеку пирог из запасов муки, сахара и масла двухгодичной давности, сам пирог все равно не станет двухлетним. В последние десятилетия национальные сообщества вытесняются потребительскими. Незнакомые друг с другом члены этой воображаемой общины имеют сходные потребительские предпочтения и привычки и оттого чувствуют себя частью этого целого. На первый взгляд странно, однако примеров вокруг сколько угодно. Например, такую общину составляют фаны Мадонны. Самоопределяются они, как и все потребительские сообщества, главным образом через шопинг. Они покупают билеты на концерты Мадонны, ее диски, постеры и футболки с ее изображением, закачивают рингтоны и тем показывают, кто они есть и к какой общине принадлежат. Болельщики Манчестер Юнайтед, вегетарианцы, защитники окружающей среды – все это воображаемые общины, и все они в первую очередь определяются потреблением. Это основной критерий самоидентификации. Немец-вегетарианец охотнее женится на вегетарианке-француженке, чем на потребляющей мясо соотечественнице.